По истечении получаса мельник предоставила мне имя и адрес владельца BMW. Я поблагодарила его за помощь и отправилась к этому парню.